Глава одиннадцатая. Любопытный Джо. «Если бы не Надин, я точно не сдержалась бы и дала волю кулакам. Поглядеть он на меня, видеть ли, хотел. Да разве так делают? Не знаю, как в мире драконов, но у нас на Земле за это и в морду получить можно. Подглядывать за девушками нехорошо. Пугать их дурацкими фокусами тоже не нужно. Погляди на Анастасию, на ней же лица нет». Покачала головой Надин и тут же одобрительно отозвалась о моей рассудительности. На ее месте я бы упала в обморок. Какая смелая девушка. Неудивительно, что кофейне она понравилась. Заведующая музеем еще что-то говорила, но я слушала в полуха. В голове звенело от эмоций, и я попеляющим взглядом рассматривала дракончика, прикидывая, куда его и как побольнее стукнуть. Вот как напугала Анастасию, она же сама не своя. Причитала Надин, и, честно говоря, от ее причитаний мне становилось еще хуже. Я даже не сразу сообразила, когда она без всякого перехода принялась меня спрашивать. «Милая, ты обедать будешь? У нас лишь тушеная брокколи да отбивные из индейки. Не бог весть, какой обед, но я приглашаю тебя». А Артур передал мне, что отпустил тебя с работы из-за какой-то неприятности». «Проходи, милая, пообедаем в моем кабинете». Она увлекла меня на свой этаж, и к моему большому неудовольствию он не был пуст. Двое посетителей, мужчина и женщина, во все глаза смотрели на нас. Надин их тоже увидела, она приобняла меня за плечи, накинув на них шаль, и командным голосом произнесла «Музей работает до шести, а через пять минут закроется на обеденный перерыв». В связи с личными обстоятельствами. Поэтому, если вы не досмотрели экспозицию, поспешите сделать это. Намек был понят, и любопытные свидетели исчезли в одной из комнат. Музей большой. Им до завтра не осмотреть. Ехидно заметила Надин: Некоторым из жизни не хватит, так-то. Ну да ладно, это все лирика. Ты ничего не имеешь против Брокколи? Нет. Подшелью на Надин... Было уютно. Я быстро успокоилась. «Большое спасибо! С удовольствием пообедаю с вами!» «Ну и отличненько!» — улыбнулась заведующая и обернулась к дракону. «Ты знаешь, Джо, что я не люблю шутки, и твои фокусы ненавижу. Но раз уж ты пошел на контакт, то выходи и пойдем обедать. Я и для тебя что-нибудь вкусненькое найду». Музей перемен изнутри оказался бесконечным и очень-очень важным. Наверное, это был один из самых главных музеев мира драконов. Его важность и нужность будто витали в воздухе. Отражались в начищенных полах из драгоценных пород дерева. В безупречно одетых смотрителях. Женщины среднего возраста в золотистых брючных костюмах встречались в каждом втором зале но вели себя так деликатно, что ничем не обнаруживали своего присутствия. «У нас много посетителей. Все, кто приезжает в Волд Драгон, обязательно приходят к нам», рассказывала Надин, когда мы проходили через анфиладу залов. «В большинстве своем там стояли витринные столики с книгами или плазменные мониторы, но иногда попадались залы со старинной мебелью». На фоне обитых шелковой тканью стен красовались секретеры, кровати и стулья святыми ножками. Шахматные столы с мраморными столешницами — это из того, что я смогла распознать. Было много и непонятных экспонатов, то ли неработающих старинных механизмов, то ли новейших разработок. Выглядели они современно и стильно, из серебристого металла, со множеством трубочек, клапанов, зажимов, будто вчера только выпустили. Но для чего они были нужны? и для кого предназначались, оставалось неизвестным. Спрашивать он один я не стала. Не хотелось выставлять себя перед Джо полной невеждой. Потом узнаю, что да как и почему вообще здесь находится. Музей был удивительным, волшебным. Все экспонаты огорожены темно-зелеными лентами. Табличка «Не трогать руками» напоминала мне наши родные земные музеи. Дракончик плелся за нами следом и постоянно притормаживал. От этого и нам приходилось останавливаться и подгонять его. «Джо, не отставай. Понимаю, как трудно сдержать любопытство в зале нанотехнологий». Надин горестно вздохнула. «И все же мой обеденный перерыв не бесконечен». «Я не отвлекаюсь», — проворчал дракончик таким тоном, что нам сразу стало понятно. «Не может с собой справиться». Экспонаты увлекают его и буквально притягивают к себе. «Смотри на меня и не отвлекайся», — строго сказала Надин. «Иначе мы полгода будем идти до моего кабинета». Потом она наклонилась ко мне и доверительно сообщила. «Любое существо пасует перед мощью старинных научных артефактов. Даже Джо». «Но я непонимающе посмотрела на заведующую». Почему тогда они не защищают полностью мансарду? Нельзя ли взять парочку и расположить в моей комнате?» «Нельзя», — строго посмотрела на Дин. «У этих артефактов свой характер. И столько силы, что вне этих комнат они смертельно опасны. Видишь, едва заметное зеленое свечение под потолком». И Я посмотрела вверх. Действительно, вокруг белых барельефов виднелась зеленоватая подсветка. Это сдерживающее устройство. Некоторые артефакты дурно настроены по отношению к магам. Иные ненавидят драконов. Мы привезли эти экземпляры из других миров, и они не привыкли еще. Так что разгуливать здесь с точки зрения безопасности можно не более пяти часов в день. «Вот это да!» — только и смогла выговорить я. «А как же мне жить?» «Мансарда особенная». Больше на один к этому вопросу не возвращалась. Мне даже почудилось, что она избегала говорить об этом. Как будто проживание в мансарде было небезопасным. И вовсе не из-за шуточек, Джо. «Проходите», — любезно раскрыла заведующая перед нами тяжелые створчатые двери и пропустила нас с дракончиком вперед. «Садитесь за стол переговоров. Анастасия, тебе лучше присесть в угол, не у окна. Там дует». Мне достался внимательный взгляд черных глаз на Дин. Кивнув, я прошествовала через весь кабинет. Мимо дубового стола, на котором стопочками аккуратно лежали папки и бумаги. Стоял огромный набор канцелярских принадлежностей темно-бордового цвета. Солидный мужской набор, украшенный настоящей кожей. Прошла мимо стеллажей с документами и серванта с памятными подарками. Такой же шкаф стоял в кабинете директора нашей школы. Когда мы приходили получать грамоты за участие в Олимпиадах, я с большим интересом рассматривала всевозможные статуэтки от фарфоровых петухов до хрустальных аккордеонов и удивлялась большому количеству кубков. Наша школа казалась мне самой обычной, районного масштаба. Но в кабинете директора, глядя на все эти свидетельства заслуг, сувениры и знаки отличия, невольно испытывала восторженный трепет. И послушно села». А обед сейчас принесут. Удивительно, что еще не накрыли. Ни о чем не думают. Как будто себе под нос пробормотала заведующая и закрыла за нами дверь. Джо, я надеюсь, ты будешь вести себя прилично. Для твоего питания у меня был один артефакт. Подарочный. Она подошла к серванту и выдвинула ящик. Где-то был. Накопитель. Нет, накопитель призрачных сил. Она порылась в одном ящике. Потом выдвинула второй. Вещиц мелких и прелюбопытных там оказалось много. Держатели для пальцев, держатель для языка. Рассматривала она железные пружинки, украшенные драконьими головами. Держатель мыслей. Нет, не то. Но ведь где-то был. Дракончик громко прошлюпал лапами, обходя ее по дуге. «Ты же не запереть меня, решила». — спросил он подозрительно. — Обещал угощение. — Так подавай. — Сейчас. Давно не общалась с призраками. Надин присела на корточки и вдруг вытащила откуда-то из-под серванта — неужели там был секретный ящичек? — тонкую круглую пластину величиной с ладонь. — Вот, можем положить тебе на тарелку, чтобы ты почувствовал себя на званном обеде. — усмехнулась она и, встав в полный рост, прихлопнула в ладоши. Гера, сколько можно ждать? Иду на один. Раздался голос где-то над нашими головами. Не успела я спросить, кто это такая и почему она невидима, как в дверь деликатно постучали. И в кабинет вошла высокая худая женщина с подносом. Брокколи пришлось долго разогревать, сказала она, выставила на стол две тарелки с дышащей паром брокколи и отдельно поставила овальную тарелку со стейками из индейки. «Принеси и Джо тарелку, он будет есть призрачную энергию», — попросила Надин, помогая выгружать с подноса чайные чашки и приборы. «Только не пользуйся магией, твой лимит на сегодня исчерпан». «Я знаю», — кивнула женщина. Пристроила большой коричневый кофейник рядом с заварочным чайником и скрылась за дверью. Младший научный сотрудник. По совместительству уборщица и смотритель. Пояснил он один, накладывая мне на тарелку стейк. Новенькая, не нерасторопная совсем. Почему вы сказали ей экономить магию? Не удержалась от вопроса я. Джо пододвинул лапой стул, взобрался на него и с важным видом положил обе передние лапы на столешницу. Выглядел он комично». «У нас случилась маленькая авария», — уклончиво ответила Надин, и мне пришлось нейтрализовать ее, используя все имеющиеся ресурсы. Она разрезала мясо, окунала его в соус и вместе с брокколи отправляла в рот. Я глядела на нее во все глаза и пыталась понять. «То есть, что вы имеете в виду? Что значит «ресурсы»?» Меня не оставляло чувство, что я что-то неправильно поняла, и все не так плохо, как ощущается в этот момент. Личные ресурсы. Все смотрители в музее владеют магией. Как раз на такой случай. И заведующая сосредоточилась на еде. Надин с таким удовольствием расправлялась со своей порцией, что мне было даже как-то неловко отвлекать женщину вопросами. А они копились, эти самые вопросы. Множились, стучались, кусались и как будто готовились разорвать меня изнутри. Что значит использовать личные ресурсы? Отнимать магию, то, что дана человеку или дракону с рождения? Отнимать часть жизненной силы? Я прочитала в учебнике, что магия, если она есть, воспринимается существом как продолжение себя, как рука или нога или мысли. Так что же в таком случае сделала Надин со своими служащими? Ограбила их? Но зачем? Из-за чего? Неужели из-за проблемного клиента? Как она вскользь сказала кассу. Герра молча вошла в кабинет, поставила перед Джо белую фарфоровую тарелку. «Кушай, дорогой», — ласково сказала Надин и положила круглую пластину на тарелку. «Можно лапами, я все понимаю». Дракончик, до этого спокойно ожидавший своего обеда, встрепенулся. М, -м, м Он покосился на пластину, сначала одним глазом, потом повернул голову, наклонил ее и прицелился вторым. «Сколько энергии!» Потом Джо положил обе лапы на пластину, и оттуда поднялась прозрачная, голубоватая, искрящаяся дымка. Она проползла к лапам дракона, устремилась к голове и исчезла там, как будто впитываясь в его мозг. «Вкусно!» Просипел довольно дракончик и прикрыл глаза, наслаждаясь обедом. А вот у меня аппетит при виде всего этого в раз пропал. Если в музее есть такие пластины с энергией, то зачем отбирать ее у сотрудников? «Это тоже энергия. Магия и энергия», — уточнила я у Надин. «Да, но она призрачная. Предвижу твой вопрос и сразу отвечу. Нет, живым людям поглощать ее нельзя». Умертвит. И ликвидировать последствия аварии тоже нельзя. Надин молча посмотрела на меня, как будто раздумывая над моим вопросом. Но потом словно очнулась и отрицательно качнула головой. Нет, если только я не хочу устроить аварию в масштабах города, будешь кофе или чай? Чай. Разумно! Улыбнулась вдруг Надин. Я и сама пью кофе вне волшебства вкуса довольно редко. Чисто для сравнения, для поддержания удовольствия». «Это как?» — не поняла я. «Чтобы не забывать, какое счастье нам приносит Артур». «Счастье?» «Конечно», — убежденно сказала Надин. «Разве ты не испытываешь тихой радости при виде кофейни? Разве ты не предвкушаешь тот момент, когда коснешься краешка чашки и сделаешь глоток?» Разве счастье не разливается по всему твоему телу, когда твои ожидания оправданы, и ты вкушаешь самый великолепный напиток в жизни? Теперь настал мой черед не отвечать. Я пожала плечами и воткнула вилку в зеленый овощ. Ты еще молода. Сделала вывод на один. Ты поймешь, в каком чудесном месте тебе повезло очутиться. Потом. Когда его потеряешь. Увы, счастье всегда скоротечно. А жизнь так непредсказуема и жестока, что даже не сразу и поймешь, что есть счастье, а что лишь заблуждение. Чай мы пили в задумчивой атмосфере. Джо поглощал призрачную энергию довольно долго. Я даже удивилась такому запасу. А мой аппетит как будто остался там, в мансарде. Я едва сумела проживать два соцветия брокколи. На индейку даже смотреть не хотелось. Я выпила две чашки чая, и поспешно встала, когда Надин отставила и свою чашку. «Спасибо большое за угощение и за шаль». Я повесила ее на спинку своего стула. Все было очень вкусно. А теперь я пойду, мне еще нужно позаниматься. «Иди», — легко согласилась Надин и перевела взгляд на Джо. «Надеюсь, ты наелся? Сыт и доволен?» Дракончик икнул и сложил лапы на пузе. Выглядел он уморительно. Но вот один ни капельки не разжалобил. «Тогда прошу тебя, выметайся из моего дома». Не меняя ласкового тона, сказала заведующая. «Мне твои выходки надоели, милый. По горло я уже сыта ночными похождениями, криками и стонами. И я надеюсь, что хотя бы Анастасии ты дашь спокойно поработать. Год — это не так уж и долго. Ты понял меня?» Дракончик снова кнул, кивнул и сполз со стула. «Я провожу тебя». «Хик!» «Анастасия!» «Не нападать», — строго приказал Надин. «Помни, что на хорошее приличные драконы отвечают хорошим». «Хик!» Кивнул дракончик и в развалочку, как объевшийся мясо кот, направился к двери. «Анастасия!» «Прошу!» Он ногой толкнул створку двери, и та распахнулась. «Даю слово» что доведут до мансарды в целости и сохранности. «Хорошо», — величаво кивнула Надин. «Идите». И мы пошли. Дракончик шел впереди, указывая дорогу. Через две комнаты я даже обрадовалась, что мы вышли вместе. Одна я уже давно заблудилась бы. Я плелась следом. Настроение сползло вниз и волочилось где-то в районе Плинтуса. «Почему меня так расстроил рассказ Надин? Она взрослая женщина. Маг» заведующая. Она знает, как лучше. Ей свойственны широта взглядов и великодушные порывы, и, следовательно, она не будет подвергать своих сотрудников опасности просто так и не будет отнимать магию, если в этом нет жизненной необходимости. Джо, перед лесенкой в мансарду меня вдруг осенило. Джо, любопытный Джо. Да, обернулся тот и лениво прикрыл передней лапой пасть зевнул что как давно ты наблюдаешь за музеем перемен дрожащим голосом спросила я ты ведь не официанток пугать сюда прилетаешь верно а следить за надин за музеем расслабленность дракончика как рукой сняло Тш -ш, ш прошептал он в два шага подбежал ко мне и пихнул в бок показывая чтобы я быстрее поднималась в комнату Я поднялась по лесенке и остановилась перед дверью. «Так что?» Я чувствовала, что нащупала правильный вариант ответа. Но Джо не хотел раскалываться, не желал отказываться от такой привлекательной маскировки. «Ты мне расскажешь? Или как?» Настойчиво спросила я и всмотрелась в смущенную фиолетовую морду. Джо мялся, переступая с ноги на ногу, и не спешил делиться тайной. «Могу спросить на один? Не подглядываешь ли ты за ней и музеем? Я победила. Дракоша сдался. Сдался. Я это поняла по его расстроенному выдоху и сузившимся глазкам. Иди вперед, человечка. Недовольно буркнул дракон и дернул носом, словно подталкивая меня. Здесь пахнет слежкой. Ни слова больше. Как войдешь в комнату, встань перед порогом и скажи. «Впускаю тебя, Джо». «Я войду следом. Тогда и поговорим». «Поговорим», — кивнула я и сделала, как велел дракон. «Призрачный дракон».